Глава 14 Левин был женат третий месяц. Он был счастлив, но совсем не так, как ожидал. На каждом шагу он находил разочарование в прежних мечтах и новое неожиданное очарование. Левин был счастлив, но... Вступив в семейную жизнь, он на каждом шагу видел, что это было совсем не то, что он воображал. На каждом шагу он испытывал то, что испытывал бы человек, любовавшийся плавным счастливым ходом лодочки по озеру после того, как он бы сам сел в эту лодочку. Он видел, что мало того, чтобы сидеть ровно, не качаясь, надо еще соображаться, ни на минуту не забывая, куда плыть, что под ногами вода, и надо грести, и что непривычным рукам больно, что только смотреть им легко. А что делать это, хотя и очень радостно, но очень трудно? Бывало холостым, Глядя на чужую супружескую жизнь, на мелочные заботы, ссоры, ревность, он только презрительно улыбался в душе. В его будущей супружеской жизни не только не могло быть, по его убеждению, ничего подобного, но даже все внешние формы, казалось, ему должны были быть во всем совершенно не похожи на жизнь других. И вдруг... Вместо этого жизнь его с женою не только не сложилась особенно, а напротив, вся сложилась из тех самых ничтожных мелочей, которые он так презирал прежде, но которые теперь, против его воли, получали необыкновенную и неопровержимую значительность. И Левин видел, что устройство всех этих мелочей совсем не так легко было, как ему казалось прежде. Несмотря на то, что Левин полагал, что он имеет самые точные понятия о семейной жизни, он, как и все мужчины, представлял себе невольно семейную жизнь только как наслаждение любви, которой ничто не должно было препятствовать и от которой не должны были отвлекать мелкие заботы. Он должен был, по его понятию, работать свою работу и отдыхать от нее в счастье и любви. Она должна была быть любима и только. Но он, как и все мужчины, забывал, что и ей надо работать». И он удивлялся, как она, эта поэтическая прелестная Кити, могла в первые же не только недели, в первые дни семейной жизни думать, помнить и хлопотать о скатертях, о мебели, о тюфиках для приезжих, о подносе, о поваре, обеде и тому подобное. Еще бывший женихом, он был поражен, Той определенностью, с которой она отказалась от поездки за границу и решила ехать в деревню, как будто она знала что-то такое, что нужно, и кроме своей любви могла еще думать о постороннем. Это оскорбило его тогда. И теперь несколько раз ее мелочные хлопоты и заботы оскорбляли его, но он видел, что это ей необходимо. И он, любя ее, хотя и не понимал зачем, хотя и посмеивался над этими заботами, не мог не любоваться ими. Он посмеивался над тем, как она расставляла мебель, привезенную из Москвы, как убирала по-новому свою и его комнату, как вешала гордины, как распределяла будущие помещения для гостей, для долли. Как устраивала помещение своей новой девушки, как заказывала обед старику-повару, как входила в припирание с Агафьей Михайловной, отстраняя ее от провизий. Он видел, что старик-повар улыбался, любуясь ею и слушая ее неумелые невозможные приказания. И видел, что Агафья Михайловна задумчиво и ласково покачивала головой на новые распоряжения молодой барыни в кладовой. Он видел, что Кити была необыкновенно мила, когда она, смеясь и плача, приходила к нему объявить, что девушка Маша привыкла считать ее барышней, и от этого ее никто не слушает. Ему это казалось мило, но странно. И он думал, что лучше бы было. «Без этого».